глава 54 для нас важно что она погибла от пули которая предназначалась президенту сказал по засекреченной видеосвязи уильям Стрейкер. дээнни марчент отвернулся от экрана и посмотрел в окно голландская баржа плыла по реке под окнами кабинета филдинга и это совершенно исключительный случай агент цру верные своему делу приносит себя в жертву продолжал Стрейкер. Президент хочет устроить официальные похороны. «Разумеется, мы также будем там присутствовать», — сказал Филдинг. Лейла была необыкновенной женщиной. мартин заметил, что сэр Дэвид Чедвик удивленно приподнял брови и взглянул на Брюса Локхарта, советника премьер-министра по внешней политике, сидевшего напротив шефа МИ-6. «Мы вам очень признательны, Маркус», — сказал Стрейкер. «В такие моменты Британия и Америка должны...» объединять свои усилия. Мы никогда не забудем той ночи после 11 сентября, когда шеф Ми-6 прилетел на самолете в Виргинию, чтобы быть вместе с нами. Так и должно быть. Спасибо вам, дамы и господа. Экран погас, но шесть человек, собравшихся в комнате, продолжали сидеть неподвижно, слушая гул самолета, летевшего в небе над Лондоном в сторону Хитроу. харит Армстронг взглянул на Чедвика, но тот отвел взгляд. Около стула директорами 5 стоял костыль. Марчант, наконец, прервал молчание. «И им представили улики?» «Все до единой», — ответила Армстронг. «И они до сих пор считают, что Лейла работала на них?» «Нет». «Но им приходится в это верить», — сказал Филдинг. «Альтернатива кажется им немыслимой. Однако я могу их понять. Она спасла их президента. Вы же слышали Стрейкера? Она погибла от пули и...» предназначавшейся ему. В этой войне, которую Запад ведет с террором, она стала настоящей героиней. Сейчас Америке нужны герои и не нужны предатели. «Тогда почему же они согласились отпустить меня?» — спросил Марчант. Два офицера секретной службы допросили его, пока везли тело Лейлы в больницу. Марчант настоял на том, что будет сопровождать их. Через час он снова оказался в подвале американского посольства, а на утро следующего дня он вернулся в Великобританию, приземлившись в Файерфорде, на авиабазе, которую покинул всего две недели назад с мешком на голове. Мы обещали убедить британскую общественность в невиновности Лейлы. И этого было достаточно, чтобы меня освободили? Или же они считают, что я собирался убить американского посла в Лондоне? Они думают, что я предатель». Филдинг посмотрел на бумаги и обвел взглядом собравшихся. Его колебания вызвали у Марчанта чувство неловкости, и он понял, что не знает всей правды. «Есть и еще кое-что? Что же? Расскажите мне!» а В день смерти утром Лейла отправила электронное письмо, сказал Филдинг, не сводя глаз с Марчанта. Там она сообщила место и время, где была назначена встреча с иранским связным в Лондоне, в гайд парке Несмотря на то, что весь мир узнал о смерти Лейлы, мы установили наблюдение за этим местом. Один из сотрудников иранского посольства должен был появиться там и проверить, не оставила ли она что-нибудь перед поездкой в Индию. Мы не знали этого человека, однако он был внесен в дипломатический список. Харриет сократила его. Он оказался старшим офицером иранской разведки и рассказал нам все, в обмен на возможность покинуть страну», — сказала Армстронг. О том, как Лейла начала работать на иранцев, как они не оставили ей выборы за матери, как ее потом завербовали американцы. Но оказывается, Лейла заключила куда более выгодную сделку, чем мы предполагали. Это был смелый и самоотверженный поступок. В обмен на ее согласие шпионить в интересах Ирана они не только должны были обеспечить безопасность ее матери, но также запретить полиции преследовать общину Бахай в Иране. В комнате повисла пауза. «Последние данные комитета по правам человека подтверждают это», — тихо сказал Дентон. «Число Бахай, подвергшееся гонениям за последние шесть месяцев, ниже, чем за такой же период любого года со времени революции 1979 года. Мы послали расшифровку беседы в лэнгли — сказал Филдинг. — И что? Что они сказали? — спросил Марчант. — Ничего, — ответил Филдинг. — Мы не ожидали от них ответа. — Два дня спустя они согласились реабилитировать твоего отца. Лорд бенкрофт в скором времени закончит свой отчет. Он подтвердил, что не было найдено никаких улик, которые ставили бы под сомнение его верность государству. В память о нем будет устроена большая служба в Вестминстерском аббатстве, на которой собираются присутствовать премьер-министр и посол США в Лондоне. «Все документы, подтверждающие связь между салимом Тхаром, его семьей и вашим отцом, были изъяты из его дела и у нас, и в Ленгли», добавила Армстронг. «Но между нами говоря, они до сих пор считают, что мы оказываем честь предателю. Впрочем, мы думаем, что они делают то же самое. Время всех рассудит». «Мне кажется, что рано или поздно вся правда о Лейли раскроется», — сказал Чедвик. «Лет через пятьдесят историки узнают о том, как она подрывала разведывательную деятельность и организовала волну террора в Великобритании. Более того, она, похоже, исполняла роль главного британского связного для террористов. Ваш отец был прав. Это была южноиндийская группа». Чедвик впервые за все это время посмотрел Марчанту в глаза — Только Стефан не знал, да и мы все не знали, что ей руководили люди из Тегерана. «Стефан посетил Тхара, восходящую звезду джихада, потому что надеялся, что Тхар знает что-то об этой группе», — сказал Филдинг. «Кроме того, он хотел, наконец, увидеть своего сына», — вмешался Марчант. Чедвик поморщился. «Стефан был уверен, что террористической группе помогал кто-то из британской разведки». Продолжал Филдинг таким тоном, словно слышал Марчанта. И на этот раз он оказался прав. Но иранцы держали Тхара в неведении. Он не мог сказать Стефану, кто стоял за терактами Великобритании или кто был кротом, потому что не знал этого. «Собираются ли иранцы и дальше использовать его?» — спросил Лохард. Ему удалось устранить Лейлу, одного из самых ценных агентов, которая смогла проникнуть в западные разведывательные организации. «Их интересы еще могут пересечься», — ответил Филдинг. «Это было весьма необычное сотрудничество. Возможно, поэтому никто не обратил на него внимания. Я думаю, что в будущем Тхар будет работать на Аль-Каиду. На сайтах, посвященных джихаду, его приветствуют как героя, поздравляют с тем, что он подобрался к своей цели так близко. Но он наш?» — спросил Локхард. Мартин знал, что он был единственным, кто мог дать ответ». «Тхар — вольный человек. Он сам себе хозяин», — ответил Марчант. «Однако он ведет войну не с Великобританией. Пока что его мишенями были американцы». «Выйдет ли он снова на контакт?» — спросил Локхард. Марчант молчал. Но в глубине души он надеялся на это. «Предоставим это дело Дэниелю», — сказал Филдинг. «Мы считаем, что в данном случае Тхар может руководствоваться исключительно личными мотивами». «Семейные дела», — добавил он, глядя на Марчанта. «А если он все-таки выйдет на связь, — не отступал локхард мы окажемся в довольно щекотливой ситуации. Для Запада сейчас Тхар — один из самых опасных преступников. Даже если службе Ее Величества и удастся установить с ним контакт, нам придется держать это в секрете. И, как вы понимаете, даже если он станет британским агентом, премьер-министр должен оставаться в неведении, — Заключил Окхарт, оглядывая сидящих за столом. «Что бы ни случилось, мы не имеем права рассказывать об этом кому-либо. Информацией будут обладать только шесть человек, присутствующих в этой комнате».